Глава 13. Тайны подземелья. В подвале было сумрачно и сыло, как в склепе. Макс возил по полу старой облысевшей щёткой, продвигаясь между сваленной как попало пыльной мебелью, поломанной книжной полкой, древним гардеробом и металлическим оружейным шкафом. Облупившиеся стены покрывала паутина, а в спертом воздухе стоял запах грязного белья. Надо было сказать им правду, мучаясь от чувства вины, думал мальчик. Я же всё равно через пару дней вернусь в город. Так какая разница? Макс внезапно остановился. Пробившись сквозь сумрак солнечный луч высветил старый деревянный сундук в самом дальнем углу подвала. Покорёженную от старости крышку покрывал слой пыли в палец толщиной. Замок давно съела ржавчина. а над ним тускло блестела грязная серебряная пластинка с какой-то эмблемой. Макс подошел поближе, чтобы разглядеть, что она изображает. Сомнений быть не могло. «Волк?» — прошептал Макс, проводя пальцами по выгравированной морде со скаленными клыками. Мальчик осторожно поднял крышку. Из сундука пахнуло плесенью. Внутри Макс обнаружил коллекцию памятных вещей из давно минувшего чужого детства. Жестянку с бейсбольными карточками, игрушечных солдатиков и водяное ружье. В перемешку с этими забытыми сокровищами валялись сувениры из более взрослой жизни. Фотография в рамке, повернутые изображением вниз, дневник в потертом кожаном переплете, астрономический атлас, камуфляжная сеть, Чёрный патронаж и стопка журналов про охоту. Что это такое? Недоумевал Макс, перебирая странные вещи. Он перевернул фото и ахнул. Мальчик как будто увидел призрака. На фотографии была его мама, явно моложе лет на 10. Она держала Макса совсем младенца и стояла рядом с высоким симпатичным мужчиной, обнимавшим их обоих. Папа? потрясённо произнёс Макс. Он разглядывал отца, осторожно гладя стекло в рамке. Прежде он видел совсем мало папиных фотографий. Мама ни за что не желала держать их в доме. Старики правы, подумал Макс. Я очень похож на него. Макс не сразу решился отложить фотографию и взяться за дневник. Он открыл его на первой странице и прочитал Дневник Мэттио Бладнайта. Макс узнал папин почерк. Он видел его в старых письмах, однажды найденных у мамы в шкафу. Так значит, всё это когда-то было папиным, догадался он. Может, это и хотели передать мне бабушка с дедушкой? Может, из-за этих вещей я здесь и оказался? Он хотел было закрыть сундук, чтобы не испортить старикам сюрприз. Но ему слишком нужны были ответы, и он больше не желал ждать, когда кто-то соизволит открыть ему правду. Мальчик принялся листать дневник, пока не добрался до последней записи. 31 октября. Перебили почти всех волков в временном исходе. Я должен защитить семью любой ценой и должен найти способ завершить опыт. Если сегодня я не добьюсь успеха, то новая тварь непременно восстанет через 12 лет. Значит, это правда, прошептал Макс. Мой отец охотился на тварь и погиб, чтобы защитить нас, свою семью. Он поднял взгляд и только теперь заметил, что большой кусок полотна накинут на что-то позади сундука. Осторожно сняв ткань, мальчик застыл от удивления. Пыльное полотно скрывало стол, заставленный стеклянными сосудами, трубками и пробирками. Посреди стола валялась раскрытая книга по химии, полная непонятных формул. А над столом висели изображение красного худи с серебряной застёжкой, серебряного ножа и стеклянного сосуда с этикеткой "Живое серебро". И чем же занимался папа в химической лаборатории? в подвале под домом родителей гадал Макс. Что он пытался получить? Он снова посмотрел на дневник и увидел в самом низу, на последней странице ещё одну запись, сделанную крупными буквами и к тому же подчёркнутую жирной линией. Постскриптум. Если со мной что-то случится, я оставляю три талисмана: живое серебро, самый сильный из них. Худи и нож смогут ли удержать тварь в первые две ночи полнолуния только отравив серебром её кровь можно уничтожить тварь навсегда Макс ошалело переводил взгляд с дневника на стену и обратно он всматривался в изображение серебряной застёжки на худи серебряного ножа и сосуда с мерцающим живым серебром он видел перед собой все три талисмана но пока не добрался до последнего из них. Мальчик ещё раз внимательно огляделся по сторонам, но ничего не нашёл. Почему же живое серебро самый сильный талисман из трёх? Не доумевал он. И тут что-то с треском ударило в подвальное окно у него за спиной.